Глава 16: К обеду я не вышла. Не смогла. Лежала в постели и чуть постановала не столько для эффекта, сколько от боли в мышцах. У меня болело все тело. Я и понятия не имела, что там, в моих руках, ногах, туловище столько разных мышц. И вот теперь они мстили мне за пренебрежение ими и болели. Нудно, сильно болели. Нет, на земле я, конечно, посещала и фитнес, и спортзал с тренажерами. Но, во-первых, после последней тренировки прошло уже достаточно времени. Во-вторых, здесь, в поместье, я в основном бездельничала. А в-третьих, ни одно занятие фитнесом не сравнится с работой на свежем воздухе. И пусть я не пахала так, как мои женихи, тем не менее взмахи лопаты мне аукнулись. После обеда в дверь постучали. Кто? Слабо поинтересовалась я с кровати. Ваша светлость послышался голос служанки вам мазь передали это чтоб я поправилась побыстрее или на тот свет так же быстро улетела так и крутилась у меня на языке язвительная фраза не верила я в добросердечие женихов не те они существа чтобы так просто помогать но и лежать здесь пластом еще сутки смысла не было заходи позвала я служанку она переступила порог с небольшой стеклянной баночкой видимо мази «Натирай!» – приказала я. Служанка быстро подошла, поставила баночку на комод, отвинтила крышку и принялась меня лечить. Мазью, да. Я кряхтела, пыхтела, стонала, иногда попискивала под умелыми руками и собиралась достраивать город исключительно с помощью женихов. Второй раз я такие мучения не переживу. И был бы тут лекарь нормальный, мой собственный, но нет. Приходится рассчитывать исключительно на милость женихов. А это, конечно, не дело. Кто передал? Спросила я служанку, когда процедура закончилась. Чувствовала я себя ожившей, почти живой. Не совсем, конечно, бегать и приседать я вряд ли смогу, но уже буду ходить. Его сиятельство Леонард Ордшартас. Последовал неожиданный ответ. М да? То есть дракон внезапно решил позаботиться обо мне? В пику вампиру, что ли? И его вчерашние портнихи? В любом случае следует поблагодарить его при встрече. После ухода служанки я поднялась, кое-как добралась до уборной и потом с трудом вернулась назад. Мышцы все же слушались с трудом, но ходить уже получалось, что было несомненным плюсом. К ужину я окрепла настолько, что рискнула переодеться в другое платье, темно-зеленое, простое, без изысков, и к тому же полностью закрытое, и спуститься к столу. Надо было и поесть, и с женихами пообщаться. Все пятеро оказались на своих местах. Сидели за накрытым столом и не торопились трапезничать. Явно ждали меня. «Добрый вечер!» мило улыбнулась я, переступив порог зала. «Похоже, я слегка переоценила свои силы при постройке города». Женихи синхронно заухмылялись. «Все, включая Леонардо». «Да, да». Дурная невеста тоже умеет признавать свои ошибки. Сюрприз. Как ни странно, мои мышцы работали относительно неплохо. И хотя совсем недавно я не могла и пальцем пошевелить, сейчас за столом чувствовала себя довольно уверенно. И ела также уверенно. Обед я пропустила и теперь наверстывала упущенное. Желудок требовал, чтобы его кормили регулярно, вне зависимости от физического состояния владелицы. Блинчики с мясом, сыр, сухофрукты. Подслащённая каша, все это я ела быстро и молча. Есть какие-нибудь новости? Поинтересовалась я, закончив ужинать. Да, ваша светлость, кивнул Оринус. Мои родственники доставили мебель. Я рискнул приказать пока оставить ее во дворе, под магической защитой. Завтра, если прикажете, ее можно будет расставить во всем поместье. О, мебель. И вот как я могла о ней забыть? Ну, наконец-то. Это все город. Он... А кстати... «Надеюсь, снежный город не пострадал?» – уточнила я. «Где-то ж эту мебель оставили, вполне могли и на том участке с городом». «Ни в коей мере, ваша светлость!» – улыбнулся Оринус. Остальные женихи заухмылялись. «Отлично!» – не скрывая облегчения, произнесла я. «Все же хочется его достроить!» Женихи переглянулись. В их взглядах можно было уловить. «Совершенно дурная девка!» После первого раза лежала пластом несколько часов. Теперь снова в бой рвется, чтоб потом сутки или двое лежать. Наивные. Сама строить я не собиралась. Мне одного раза хватило. А вот предложить свидание тому, кто управится быстрее, это да. Это был бы отличный вариант для мотивации всей пятерки. Но сначала мебель. Вот расставим ее завтра. И тогда уже можно будет думать о постройке снежного города.